10. Звезды снова мне даровали удачу. Окажись, перед нами запретный лоскут. Я не стал бы рисковать, дразня его хозяина. Лучше потратить еще неделю-другую на поиски, чем связываться с неведомым чудищем, которое там поселилось. Невозможность отпугнуть древнего зверя даром делает его слишком опасным. Но мертвый лоскут — это совершенно другое дело». Раз наемники, провожающие к выходу, вступивших на путь, каждый раз встречают очередной прибывший лоскут под самыми стенами полиса, значит, ядовитые выделение издешнего мха не способны мгновенно убить. В противном случае люди бы держали дистанцию, боясь появления на скачке мертвого лоскута. Ведь он точно так же переносится и к порогу, и к выходу. Проверка покажет, насколько опасен яд мха. В теле Хо, спасибо силовому каркасу, Я смогу оценить степень пагубного влияния отравы на организм. Как потом и очистить его от яда, если с этим делом не справится Вольдемар? Последний, более желательный вариант. Если выяснится, что лекарь способен даром устранять последствия отравления, проблема мгновенно решится. По-хорошему, мне бы следовало прихватить с собой в эту вылазку кого-нибудь малополезного бездари, чтобы протестировать все на нем, но не стоит пугать людей раньше времени. Вдруг получится обойтись без риска. «А уверен, что стоит проверять на себе силу яда?» Словно прочитал мои мысли Кейлор. «Мгновенно он меня не убьет. Но то я хочу проанализировать степень риска для остальных». «Ясно», — кивнул король Амрихта. «С транспортом это ты хорошо придумал. Зайти, прыгнуть и выйти. Тут пяти минут хватит». «Если выгорит, можно хоть до самого порога скакать». «До выхода?» «Даже так?» Остановился Хайтауэр. «А как же наш план?» «В Эмрихте мы получим такую поддержку, что...» «Время важнее», — перебил я Кейлора. «Ситуация изменилась. Больше мы не можем себе позволить такую задержку». «Этот разговор все равно должен был рано или поздно состояться, так почему бы его не провести сейчас?» «Гахары!» — вздохнул мгновенно все понявший Кейлор. «Именно!» — кивнул я. «Их теперь слишком много, и у них хватит сил перекрыть нам дорогу на твердь. Если гахары окажутся у выхода раньше нас, не факт, что мы сможем прорваться. Ковчег все еще полон фанатиков, да и давать врагу время расползтись по земле и набраться даров мне не хочется. Терять целый оборот нам нельзя». «Жаль!» Вздохнул Кейлор. «Но ты прав, риск не стоит того. Значит, пойдем дальше одной йоковой дюжиной вместо двух. Лучше так, чем Гахар у выхода». Мы продолжили путь. Одно дело сделано. Заупрямся Хайтауры все сильно бы усложнилось. Хорошо, что правитель Эмрихта далеко не дурак. Объяснять ему, что первый же появившийся среди Гахаров душитель нейтрализует все наше нынешнее преимущества перед ними — включая бесполезный в глухой зоне пугач Террикуса, необходимости нет. Выход с земли, как узкое место, которое невозможно миновать по пути к вершине, для нас слишком опасен. Проскочить его нужно как можно быстрее. Я уверен, что задуманную мной хитрость Кейлор тоже поддержит. Как у нас нет лишнего года для посещения Эмрихта, так тем более у нас нет и нескольких лишних лет, которые необходимо потратить на кругосветное пешее путешествие. Но на эту тему мы пообщаемся позже и в более широком составе, с которым еще только предстоит окончательно определиться. «Что-нибудь чувствуешь?» — поинтересовался Кейлор через пару минут интенсивного бега. «Пока нет. Лоскут близко. Там запах. Его еще нет. Наверное, его появление и послужит сигналом». Так и вышло. Стоило обонянию уловить посторонний сладкоприторный аромат, как я тут же ощутил проникновение в легкие вредоносные субстанции. Замечательно. Эффект слабый. Процессы, приводящие к гибели организма, вялотекущие. Посмотрим, как прогрессирует их динамика при увеличении концентрации яда в воздухе. Чувствуешь? Мы уже совсем близко. Вон стены. Значит, Кейлор ощутил запах отравы всего за 50 метров до лоскута. Я за 200 У животных женюх развит сильнее. Звери чувствуют исходящую от коварного мхоопасность на значительно большей дистанции. Это выход на будущее. Если лекарь способен ликвидировать последствия пагубного влияния яда на человеческий организм, мы спокойно сможем пережидать временные интервалы между скачками в этой естественной буферной зоне. «Хорошо, что рванет», — подметил Хайтабор важный момент, когда мы подошли ближе. «Сразу видно, где проходит граница лоскута». Кивнул он на ровный край зарослей темно-зеленого мха, обрывающихся почти ровной линией всего в шаге от стен. «Ты как? Жив еще?» «Более чем», — кивнул я, подойдя вплотную к покрытой сплошным слоем мха стене. «Этот транспорт вполне нам подходит. Человек беззащитного удара здесь продержится пару минут. Возвращаемся». Все, что нужно, я выяснил. На обратном пути я следил за развитием в организме вредоносных процессов. Приемлемо. Без подпитки извне разрушение клеток мгновенно замедлилось. С малыми дозами яды сильный человеческий организм справится сам. Фильтры из мокрых тряпок на нос, и все выживут даже без помощи лекарской магии. Но есть и еще один способ минимизировать степень воздействия спор. То, что стены до сих пор не обрушились, играет нам на руку. Они служат преградой, летящим с лоскута спором. Стоя прямо под стенами, меньше вдыхаешь отравы, чем отойдя от них на пару десятков шагов. На ближайшие сутки у тебя много работы. Предлагаешь очистить часть стены от мха? Опять понял меня с полуслова Кейлор. Именно. Только не здесь. Нас интересует та часть лоскута, которая смотрит на выход. Так, к центру которой приходит тропа, и возле которой скачка ждут наемники. А если мы раньше причалим к порогу? Тот, что швартуется с противоположного края. Окрестности порога покрыты густыми лесами. С расстояния в 20 верст кругосветные горы мы попросту не увидим с земли. Но сверху все видно. Стоит подняться над кронами, а с Дермианом обсудим эту тему заранее. Пообещал я. Второй литун в отряде лишним не будет. Я уже выяснил, что он готов встать на путь. Для того и работал в ковчеге, чтобы поскорее наполнить отмер. Заодно поможет и Террикусу уговорить, если тот зартачится. Про то, что Дармиан может оказаться даже не вторым, а третьим летающим членом отряда, я пока промолчу. То есть ты им не скажешь? Жестоко. На кону слишком многое. Мне пока еще нужны эти люди. «Мало ли, какие проблемы возникнут в пути. До выхода скачем все вместе, а там разберемся». «Разумно», — согласился Хайтауэр. «На дикой земле важен каждый боец. Я поддерживаю». Наделенной властью человек смотрит на вещи с точки зрения рациональности. Потому мне легко находить с королем Эмрихта общий язык». Кэлор прекрасно понимает, что цель оправдывает средства и всегда важен исключительно результат — С правителем Полисом не достичь понимания проще в разы, чем с обычным охотником, и уж тем более с глупым эмоциональным мальчишкой. На Кейлора я могу положиться. Вот и славно. Сейчас убедимся, что лекарь способен нейтрализовать яд, и сразу полетишь чистить стену. Звезды с нами. Вальдемар восстанавливает поврежденный спорами мха организм за секунду, даже быстрее. Легкое касание руки и последствия краткосрочного пребывания человека на ядовитом лоскуте исчезают, словно их никогда и не было. Дара лекаря вполне хватило, чтобы излечить всех в отряде, так что сам по себе перелет с места на место не доставил нам никаких проблем. Закрыли носы рты мокрыми тряпками, подбежали к частично очищенному Кейлором от мха участку стены, прижались к ней спинами, дождались скачка и тут же убрались от лоскута на относительно безопасное расстояние. Всё про все заняло всего пять минут. Вопрос безопасной транспортировки решен. Переходим к другим. Вокруг нас снова лес. Пусть другой, но густая растительность не дает хищникам заметить нас издали, а идущий от ядовитого лоскута запах не позволяет животному нюхать людей. Звери, которых перенос застал вблизи заросшего ядовитым мхом квадрата, очень быстро распознали опасность — в начавшем расползаться по округе приторном аромате и, в отличие от нас, покинули окрестности лоскута. Теория буферной зоны себя подтвердила всецело. Пугач Террикуса временно не востребован. Ежедневные манипуляции успевающего восстановиться за сутки лекаря позволяют нам находиться в границах распространения яда, где можно не бояться нападения зверей. Лагерь, разбитый в двух сотнях шагов от лоскута, безопасен, «Тем не менее, я на всякий случай заставляю одаренного живчика отсыпаться днем и дежурить ночью. Пока что его чутьё не фиксирует приближение хищников, но риск появления зверя невосприимчивого к данному яду тоже нельзя исключать. Вторым днем после переноса на новое место сходили с несколькими одаренными на охоту. Добытого оленя хватило на всех. С пропитанием у нас проблем не возникнет. Удобный родник тоже найден поблизости». Теперь даже те, кто сначала счел мертвый лоскут неудачей для нас, понимают, как нам повезло. Быть налажен, безопасность достигнута, настала пора пообщаться о будущем. «Мы уходим на Твердь», — начал я тем же вечером, предварительно попросив людей собраться вокруг меня. «Разумеется, не все», — жестом остановил я мгновенно поднявшийся шум. «Я обязан остановить демонов». А для этого их нужно сначала обогнать здесь, на земле. Если поможет Единый, к выходу нас принесет раньше, чем к порогу. Там уже и расстанемся. Прошу всех сообщить, сколько у кого есть семян». «Отберешь?» — фыркнул кто-то. «Куплю». «А марок-то хватит!» «Люди!» — вскинулся Лигар Флам. «Разве речь сейчас про деньги идет?» Сам Создатель обращается к нам через Дирхана за помощью. Грешно и стыд сейчас монеты считать. Нас спасли. Из лап демонов вырвали, и спасение всего сущего целью стоит. Неужели кому-то до жадности нынче?» И тут же, подавая пример, набожный князь выхватил из кармана кошель. «Вот, Дерхан, протянул он мне жменю семян. «Восемнадцать штук! И не смей оскорблять меня марками!» «Верно?» «Правильно», — зазвучали со всех сторон голоса. «Богоугодное дело делаем, хорошее дело, правое. Небось, каждый тут не последний кусок хлеба без соли доедает. Помер, не пойдем. Будет жизнь, будут деньги». Зашуршала ткань карманов, защелкали замки кошелей. Народ полез кто за пазуху, кто в рюкзаки. «Всё под подпись», — громко объявил Хайтауэр. «Кайл, фиксируй. Слуга Кейлора тут же откуда-то извлек блокнот с карандашом и приготовился делать записи. «Кто не готов отдать так, мы заплатим», — воззвал я к сомневающимся. «Марки нам на тверде без надобности. Деньги есть. И их много». Народ тут же оживился. На расстеленном мной широком платке сразу начала расти быстро раздающаяся в стороны куча семян. Карандаш в руке слуги Кейлора торопливо выводил цифры и имена. «Деньги нам не нужны», — вручил мешочек семян Кайлу Блуд. «У меня отмер почти полон. У братьев тоже немало годов сверху накоплено. Возьми нас на твердь. Так и так по возвращению из Ковчега встать на путь собирались». «Да», — подхватил Рэм. «Имена давай. Среди нас так-то много желающих сослужить единому службу». «Уже выбрал, кто с тобой за барьер пойдет? У меня вот годов тоже лишних немало. Три десятка всего не хватает». «Хм, ну а я так давно в долг живу», — фыркнул хозяин десятка трактиров из Брангенбурга, Чернобороды Ганс. «И у меня отмер через край. По два семени в год жру. Меня бери». «Хватит», — остановил перекличку долгожителей Флам. «На тверди есть правила Йоковой дюжины». «Кто не слыхал, потом справитесь у более осведомленных людей. Дерхану нет смысла брать с собой больше двенадцати спутников. Пойдут только лучшие. Нам же, кто боевыми дарами, не может похвастаться. Свою борьбу вести здесь, на земле. Неужто вы думаете, что демоны будут в ковчеге сидеть? Большая часть, понятное дело, полезет на твердь, но кто-то из одержимых легко может через порог и полоскутам там расползтись. Кому как ни нам их ловить». «Народ должен узнать, мы все здесь не последние на своих лоскутах люди. Нас услышат и нас послушают. Братство с демонами без нашей помощи не справится, правильно я говорю?» Повернулся ко мне за поддержкой князь. «А ведь я поначалу боялся, что этот фанатик доставит мне неприятности. На выходе же от флама одна только польза». «Вы совершенно правы, мой друг». Положил я руку на плечо князя. «Всем отправляться на твердь нет нужды. Пойдут лишь 12 Тринадцатое место в отряде я оставляю для одного человека, который к нам присоединится уже за барьером. Так нужно? Не спрашивайте, зачем. Если все выгорит, наша группа серьезно усилится». На лицах у многих вопрос, но выпытывать что-то у избранного никто не осмелится. Пусть думают, что я привлеку к делу кого-то из братьев, которые несут стражу с той стороны у барьера. Лучше так, чем вселяться потом в одного из своих. Все сложилось таким образом, что оббирать тело у Сипана, как я планировал ранее, теперь плохой ход. Могу лишиться доверия. А значит, моим новым вместилищем выступит какой-нибудь одаренный чужак из тех, кто ждет в форте формирования очередного отряда. Сейчас соберем семена, посчитаем и будем смотреть, что с отмером у тех, кто мне нужен. Поспешил я уйти от опасной темы. Первой очередью тут прошу без обид. Идут те одаренные, чьи дары принесут наибольшую пользу отряду. Ваше Величество, — повернулся я к Кейлору, вы составите мне компанию. Несомненно, — кивнул Хайтауэр, — ты мог и не спрашивать. Народ одобрительно зашумел. «Выбор в спутнике Кейлора очевиден для всех». «А что скажет Хайдар Монградский?» — обратился я к Вепрю. «Могу я рассчитывать на могучую кучку?» «Мы с тобой!» — ударил себя в грудь кулаком охотник. И снова положительная реакция толпы. Бочка, Чопор и Клещ очень бурно выражают согласие со своим старшиной. «Люди одобрительно гудят. Я специально разыгрываю это представление для непосвященных в наши планы людей». Показуха, имеющая цель нагнать пафоса. После стольких прилюдных согласий получить отказ от тех, кто еще не знает, что он выбран мной в спутнике, шансов значительно меньше. «Тебя, Сипан, я спрашивать не буду», — нашел я взглядом метлу. «Вы с сыном в моем отряде давно. Мы через столько уже с вами прошли, что разделить нашу тройку способна лишь смерть». Ха, это точно», — расхохотался метла. «Не дождется, костлявая!» «Мальчишки в отмер лить и лить!» Прошептали в толпе. Но ответ, который я тоже раз слышал, спасибо наставнику за отличное тело, меня успокоил. «Вложение стоит того. Мальчишка один из сильнейших. Забыл, что умеет!» И общий окрас звучащих в толпе эмоций весьма положительный. «Этот мой выбор точно также не подлежит обсуждению. Посмотрим, что дальше». Обиженные в любом случае будут. Те же братья-ранхийцы. Судя по хмурым лицам, уже поняли, что им места в отряде не хватит. Вопрос лишь, как сильно расстроится, не попавший в списки. Нужно срочно таких подбодрить и подтолкнуть в нужную сторону ход их мыслей. На плечи этих людей я собираюсь возложить очень важное дело. «Господа!» — отвлек я публику от обсуждения возможных кандидатов на оставшиеся четыре места в отряде избранного. Я сейчас всего лишь узнаю, кто из наиболее ценных с моей точки зрения для выполнения нашей задачи людей. По итогу все в любом случае упрется в количество имеющихся у нас семян. Я просто хочу выяснить, нужно ли нам активно охотиться по пути к выходу. Судя по размеру кучи семян, едва уместившихся на расстеленном мной платке, можно с большой долей уверенности предположить еще до начала подсчета последних, что охотиться нам с этой целью едва ли понадобится. «Я уже знаю возраст с отмером каждого из претендентов на членство в отряде. Как известно мне и число семян, имеющихся в совокупности у меня, Вепре и Кейлора. Нам хватает с запасом. Мои слова имеют цель показать, что решения принимаются здесь и сейчас». «Да, на Тверде есть правила Йоковой дюжины. Именно столько из нас отправится дальше единым отрядом». Продолжил я, переходя к главной мысли. Но милсдарь Флам сказал правильно. Всех оставшихся на земле тоже ждет угодное единому дело. Демоны обязательно расползутся по всем лоскутам. И уже расползлись. Те, что захватили ковчег, не первые, кто явился в наш мир. Они уже среди нас. И их нужно найти и убить. Как искать, вам известно. Чутье — редкий дар, но отыскать людей с этим даром возможно. Этим вы и займетесь, на тех, кто останется в поясе чистка земли. Я верю, вы сможете убедить братство в своей правоте. Нельзя допустить, чтобы среди людей прятались слуги незверженного. И блеск в глазах блута — лучшее подтверждение правильности подобранных мной слов. Я до них достучался. Теперь затаенных обид мне не стоит бояться. А главное, у гахаров возникнут огромные сложности — задержись кто из них на земле. Вполне вероятно, что важность проблемы пришельцев извне, способных вселяться в людей через братство, дойдет и до местных администраторов из Конклава. Есть подозрение, что эти две организации связаны между собой. Сам я по-прежнему не готов идти на контакт ни со вторыми, ни с первыми, но враги наконец-то мне дали возможность привлечь к борьбе с ними властные структуры планеты. Противостояние выходит на новый уровень. Окружившие меня сейчас люди сделаются моими посланниками, несущими в народ весть о появлении демонов. Процесс запущен, и его не остановить. Главное теперь, чтобы мертвый лоскут оказался у выхода раньше ковчега. «Сделаем!» — выкрикнул кто-то. «Изведем демонов! В братстве узнают!» «И про избранника единого тоже!» — стиснул мое предплечье флам. Не бойся, Дерхан. Твою волю, Сирич, волю создателя выполним. А вот и обратная сторона проблемы. Придумывать причины для сохранения моей избранности в тайне нет смысла. Информация все равно просочится сквозь любые запреты. Слишком много в проекте участников. Кто-нибудь обязательно проболтается. Остается надеяться, что моя личность не заинтересует власть имущих планеты так сильно, чтобы те в срочном порядке решили устроить на меня охоту. Да и как тут охотиться, когда избранный Дерхан очень скоро исчезнет, уступив место... Кому именно пока под вопросом, но данное имя точно перестанет звучать. Дерхан свою миссию выполнил. Почти выполнил. Дело в стадии завершения». «Я нисколько в вас не сомневаюсь, друзья!» Похлопал я по спине Флама. «Вы все видели своими глазами. Вы справитесь. Но давайте продолжим!» Я нашел в толпе взглядом Кингесберга. Уже вижу, что Вальдемар согласится. Принц Штольгарда не дурак, прекрасно понимает, что лекарь на двушке не избежит приглашения. «Ваше Высочество, что скажете вы? Без вашего дара нам сложно придется». «Сочту за честь встать на путь вместе с вами!» Прижав кулак к груди, кивнул Вальдемар. «Дальше пару уже куда менее очевидных кандидатов, и настанет пора припирать к стенке самого ценного члена отряда, единственного, кто не горит желанием отправиться на Твердь». «Господин Дармиан, второй летун в отряде лишним не будет. Вы как?» «Только за!» — просиял одаренный как раз собирался предложить свои услуги. «Рэм?» «Ха!» Победно вскинул тот руки со сжатыми кулаками. «Как знал, что эта нора принесет мне удачу! Я с вами!» Объявления имен этих двух претендентов на место в отряде уже не встречались одобрительным голом. Последнее так и вовсе породило недовольное бурчание. Но это сокрушались ранхийцы, в силу собственной трусости, отдавшие Рэму принесшую ему боевой дар нару. Именно способность толкать воздухом и дала шанс мануфактурщику влиться в наши ряды. Другие его дары мне неинтересны. Что от умения приманивать рыбу, что от возможности видеть чужие доли в ближайшей перспективе нет пользы для общего дела. «Остался последний», пробасил успокоивший своих братьев блуд. «И тут можно не гадать, кто займет это место». «Террикус!» Раздалось из толпы. «Бери живщика! «Террикус!» — поддержала провидца сразу несколько голосов. «Без его чутья вам никак! И пугач пригодится!» «На твердь пугач не работает!» «Все равно надо брать!» «Да работает! Не везде только!» Остановив зашумевший народ поднятием руки, я повернулся к уроженцу ковчега. «Люди правы!» — шагнул я к опустившему глаза живчику. Тут выбора нет. Ты пойдешь с нами, Террикус. И вновь одобрительный гул подтверждает мою правоту. После всего сейчас сказанного у труса просто не остается выбора. Откажется потащим силком. И обладатель столь ценных даров понимает, что деваться ему некуда. Собрав волю в кулак, Террикус поднимает на меня полный показной решимости взгляд и через силу выдавливает из себя. А как же иначе? Конечно же, я иду с вами, Дерхан. Раз ковчег, как и весь наш мир, еще можно спасти, мы обязаны это сделать. И сделаем. Миг, и стоявший к живчику ближе остальных наших бочках, хлопает того по спине со словами Мужик, до вершины дойдешь. К Мунцу тут же присоединяются остальные соседи живчика. Одобрительные хлопки по спине и не только едва не валят с ног смущенного таким вниманием Террикуса. Серьезный отряд я собрал. Неплохая вариативность способностей. С такими соратниками мне по силам решать самые сложные задачи, но этого все равно мало. Я принял решение. Если выяснится, что после моего возвращения обратно в Китар при пересечении барьера на выходе Сердар-Сквозняк выжил, я верну Хо его тело. Наставник все видел, все слышал. Уверен, теперь он все понял. С его коллекцией даров мы станем по-настоящему непобедимы. Трепещите, гахары. Звезды видят, я достигну вершины. И тогда вам конец. Всем вам. Два грандмастера вдвое быстрее посвятят человечество в тайну управления протоэнергией. Мы не только вышвырнем вас из нашей галактики. Мы придем к вам домой и очистим от вас всю Вселенную».